Тем же вечером Дин и Кенни стояли у бара в клубе «Мешок гвозди». Рот и Стю шли искать свободный столик. Дин всунул пять фунтовых купюр в карман приятеля. «Не ссы, я тебя не лапаю за яйца, а возвращаю должок. Помнишь, в прошлом году ты мне судил пятерку? Ну, в ту айс». «Спасибо, а я уж думал, ты забыл». «Да ты что, ты меня тогда просто спас». «Ага, зато теперь многое изменилось». «Ну да, наверное». Нет, правда, я то ж так хочу, вздохнул Кенни. Эх, Лондон. Может, я у вас на диване переконтуюсь на первых порах. Один представил, как на тусовках Кенни начнёт всем впаривать, что он лучший друг Динамоса. Ему стало не по себе. И чем ты здесь займёшься? А тем же, что и ты. Куплю гитару, напишу пару песен, соберу группу. Я же в Магельничках, тоже неплохо, лабал, скажи. Мм, тут везде грязня. Ни на жизнь, а на смерть. Но ты же сумел как-то прорваться. Сумел. А ты помнишь, сколько лет я учился играть? Ну, у меня, между прочим, диплом художественного училища. Может, устроюсь работать в The Wall Street или, хмм, в International Times? Или пойду торговать антиквариатом на Portobello Road. Или я заделаюсь фотографом. Мне бы только приткнуться где-нибудь. Хмм, ты как насчёт дивана? Он даже не представляет, как тут оно всё думает Дин. Понимаешь? А Диван вообще-то не мой, а Джасперу отца, который может в любую минуту выставить нас с Джаспером за порог. Так что если ты серьёзно надумал леняться с Грэвзенда, поговори лучше с Роудом. Не дожидаясь, пока Кенни сообразит, что ему отказали. Дина кликнул бармена. Мм, четыре пинты с Мьютикс. Последними выступала группа Андроник из Ипсвичи. Ребята играли посредственно, но в зажигательном танцевальном ритме. Един на Наполеоновском сюртуке из магазина я был камердинером лорда Китченера и изобрел новый танец под названием фламинго. Сюртук стоил немалых денег, но один решил, что в свете будущих прибылей может пойти на такие расходы. Диена переполняла любовь, любовь к собратём по музыке, любовь к Джасперу, Грифу, Эльфу, любовь к Левону. Чье имя начиналось на ту же букву, что и слово «любовь». Любовь к маме, которая умерла под звуки чудесного, восхитительного, прелестного теннисийского вальса. Дин утер слезы. Любовь к Литтл Ричарду, который спас сопливого юного Тарзана в Фолкинстоунском одионе. Любовь к бабуле Мосса Биллу. Он пообещал себе, что купит им бунгало в Бродстере с первого чека за «оставьте упование» или со второго, или с третьего. Любовь к Рэю, к племяшке Уэйну и даже к беременной невестке Ширля. А Гарри Моффат никаких денег не дождется. Фиг ему, урода и не найдется такой наркоты, чтобы Дину захотелось облагодетельствовать Гарри Моффата. Зато Дина переполняла любовь к одноглазому пирату Роуду, который продал ему дурь по себестоимости. Любовь к Андронику и ко всем прочим посредственностям, на фоне которых утопия Веню блистала еще ярче. Любовь к Джут, которая сейчас мирно спала в своём Брайтоне, совсем недавно Дин тоже был обычным человеком. Любовь к Цю и к своему старому другу Кени, хоть Дин и не собирался с ним нянчиться. Любовь лучом маяка окружила по залу. Когда Андроник завершил выступление, Дин подошёл к барной стойке и сказал бармену: "Выпивку для всех моих друзей". "А кто твои друзья?" спросил бармен. Дин оглядел зал. "Все". Барман недоверчиво посмотрел на него. Все? Ну да, все. Запиши на мой счёт. Погоди, а ты кто? спросил барман. Дин Мос из Утопия Винью. Месяц назад мы выступали на вершине популярности. Открой мне счёт. Барман почему-то не сказал: "Извините, мистер Мос, я вас не сразу узнал", а заявил: "Счёт открываем только по распоряжению администратора". Волшебная синяя таблетка не помогла. Дин смутно осознавал, что два десятка свидетелей расскажут еще двум десяткам своих приятелей, а те, в свою очередь, еще двум десяткам своих приятелей, что дурень по имени Дин Мосс знатно облажался в Бэго-Нейлс. «Все в порядке, Дермат», — сказал Рот, подходя к Дину. «Под мою гарантию. Да обычная сумма». Выражение лица бармена мгновенно переменилось. «А, в таком случае...» — он посмотрел на Дина. «Мистер Мосс, ваш счет открыт?» Дина распирала от благодарности. «Рот, я... Рот только отмахнулся, мол, пустяки». Дин вскочил на стол. «Эй, вы все, подходите к бару, делайте заказы. За мой счет. Я, Дин Мосс, из группы Утопия-авеню. Альбом «Рай — это дорога в рай». Посетители ринулись все к барной стойке. Дин едва не сверзился на липкий пол, Но десятки новых друзей подхватили его под руки, поставили на ноги, и хохоча стали чокаться с ним манхэттенами, сингапурскими слингами, тройными порциями виски, грушевым синдромом бэби-шам и пинтами темного пива, оплаченными Дином, его талантом и его щедростью. Новые друзья обожали темную комнату, и Дин заверил их, что «оставьте упование, вообще крыша с нос». Ночь плыла и плескала. Девчонки спрашивали: "А ты правда поп-звезда?" Один отвечал: "Ну, должен же кто-то делать эту грязную работу". Или: "Сейчас я звезда". Но всё началось с мальчишки, у которого была безумная мечта. Девчонки спрашивали: "Знаком ли он со стонзами или с битлами?" Девчонки с изумлённо распахнутыми глазами слушали Динавы рассказни. Девчонки уволокли Дина на танцпол. Одна обняла его за шею. Кажется, он спросил, как ее зовут, потому что она приложила губы к его уху, как рыба, нащупывающая червяка на крючке. И шепнула «Изи Пенхалегон». «Останусь ли я парастетским парнем из рабочей семьи, когда заведусь особняком в Сурое, автомобилем «Триумф Спитфайр» и прочей дребеденью?» — повторяет вопрос Дин. «Эмми — боксер, просто Эмми». Кивает, будто ей уже известен ответ. Одноногий голубь садится на подоконник. А какая разница? Вот когда я всему-сему обзаведусь, тогда и спросишь. Когда, не если, уточняет Эмми. Именно что когда. Ишь ты, какая борзая. Шкряп, шкряп, шкряп, царапает ручка Эмми. А собираешься выставить меня полным придурком? Эмми смотрит на него и не говорит нет, но и да, тоже не говорит нет. «Не волнуйся», — говорит Ливон, — «мы с Эмми давние друзья». Дин рассеянно почувствует копчик. «Ага, в интервью с Джоэнс Чилдрен она выставила их полными придурками». «Ну, я тут ни при чем», — говорит Эмми, — «они и сами прекрасно справились». «Джоэнс Чилдрен?» — переспрашивает эльф, которая знает эту группу. «Это они, выступая на разогреве у The Who, не только сами разгромили сцену, но и подначивали публику разнести зал». Если Лахун насрут бадю дерьма, то она будет в 10 раз лучше, чем Joy's Children, ворчит Гриф. О, можно я тебя процитирую. Утопия Веню желает Joy's Children всего, э, начинает Тривон. Валяй, цитируй, заявляет Гриф. Шриковая ручка ими шкрябает по бумаге. И ещё один последний вопрос к вам всем, если позволите. А, слушаю, Рая это дорога в рай. Я задумалась о политике. Мы живем в революционное время. Холодная война, крах империи, недоверие к властям, совсем иное отношение к сексу и наркотикам. Отражает ли музыка все эти перемены? Или она вызывает эти перемены? Способна ли она на это? А что выражает ваша музыка? — Ничто бы спросить про любимое блюдо или про домашних животных, — ворчит гриф из-под ковбойской шляпы. — Оставьте упование, оканчивается взрывом атомной бомбы, — напоминает эльф. «А Мона Лиза, по сути, гимн феминизму», — говорит Джаспер. «В пару Нине и Симон с ее четыре женщины». «Даже «Темная комната» — это песня о свободной любви», — говорит Дин. «Она куда раскованнее, чем «Я хочу держать тебя за руку». «Интересно», — говорит Эмми. «Каждый из вас высказал свое мнение о чужой песне». «Ага, мы и такие», — заявляет Гриф. «Большая дружная семья». Однако же плот и поток у до музыки продолжают имя. А Априс а не постоянство успеха. Пурпурное пламя, а между прочим, для меня это песня года. Она смотрит на дино, которому до да, дрожи приятно. Но он строго напоминает себе, что музыкальный критик враг. А так вот, Пурпурное пламя глубоко личная вещь. И в этих песнях не говорится о политике. А что группа не может выражать и то и другое? Спрашивает Эльф. Иногда появляется замечательная песня, в которых содержится политические заявления, говорит Дин. Например, как бы то ни было, "Проклятие Миссисипи", грядут перемены. Но целый альбом политически направлился, ничего хорошего из этого не выйдет. Я знаю, я играл "Обороненосец Потёмкин", The Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kings, не ставят перед собой цель изменить мир, говорит Гриф. И свои собняки, они не покупают на деньги, заработанные песнями про ядерное разоружение или про социалистический рай. Они просто сочиняют классную музыку. А лучшие образцы популярной музыки это искусство, добавляет Джаспер. А искусство всегда содержит в себе политический элемент. Художник или музыкант отвергает привычный порядок вещей, заменяет его новым взглядом на мир, создаёт свою версию реальности, инверсию. разрушает существующую реальность, поэтому искусство и внушает страх тиранам. Да, особенно музыка, говорит Джин. Если музыка тебя зацепила, то с крючка уже не спрыгнешь. Самая лучшая музыка заставляет осмысливать мир, переосмысливать его. Она не повинуется приказам. Чёрт возьми, думает Джин. Оказывается, я способен сказать что-то умное. Ранним воскресным утром после гулянки в ящике гвоздей Дин вышел из дома Изи Пенхаглеон, чувствуя себя последним дураком. Холодный туман растушевывал лондонские улицы, стирал указатели и настойчиво пробирался под наполеоновский сюртук Дина. Вокруг не было ни души. Прошедшая ночь не принесла ровным счетом ничего, кроме досады. Изи постоянно кривилась, а под конец сказала По-моему, тебе пора. И номерами телефонов они не обменялись. Джин пошёл по городу на стрит, но выйдя на Юстон Роуд, сообразил, что вместо юга двинул на север и встал на автобусной остановке, дожидаясь восемнадцатого автобуса и раздумывая, где провели ночь Кенни с Чью. Вообще не обещали приютить их на Четверт Мьюс, но обещание вылетело из головы, как только Изи сказала: "Поехали ко мне". Горяя муфатау, нужна была водка, чтобы чувствовать себя нормальным человеком. Может, Джину нужен секс, чтобы чувствовать себя нормальным, любимым, добившимся успеха. Нужным или просто живым. Это было неприятно, похоже на правду. Автобус всё не появлялся, поэтому Джин пошёл пешком. Поют Stone Road. Спустя полминуты его обогнал автобус. Джин взмахнул рукой, но кондуктор лишь невозмутимо глядел на него до тех пор, пока автобус не растворился в тумане. Джин свернул на Гоэр-стрит. В звуках шагов возник гитарный ритм, замаршировал рядом. Джин подхватил его, добавил металлической резкости, растянул на два такта. Первая половина музыкальной фразы задавала вопрос, вторая отвечала. Классный хук. Дин обошел Бетфорд-сквер, жухлые листва еще цеплялась за ветки. Слева был поворот на Моруэлл-стрит, где когда-то Дин снимал комнату. Дин зашагал по узкой улочке, из-за густого тумана в десяти шагах было ничего не разглядеть. Он прошел мимо дома миссис Невит, вспомнил пять фунтов, которые она зажилила. В окне виднелась табличка «Сдается комната, ирландцам и цветным не обращаться, спрашивайте». у самого тротора Джин заметил выбитый кусок оборщучатки и решил, что это не спроста. Огляделся по сторонам и запустил камнем в окно. Зазвенело стекло и всё. Джин убежал. У налена настроение развеялось. Джин никто не заметил, не закричал вслед. Этот секрет он унесёт с собой в могилу. По Оксфорд-стрит брели редкие прохожие, гуляки возвращались с субботних вечеринок. на Soho Square. Пожирающий чёрный пёс одрючил толстую белую сучку. Секс нас дёргает за нитки. Подумал Джин и шариковой ручкой на корабел слова на старом автобусном билете. Как говорит эльф, то, что не написано, того и считай не было. В голове замеркали рифмы: плитки, растворно плитки, очень прытки. Джин прошёл мимо больницы, куда уже Хопкинс отправил его за бригадой сносилками. В Лондоне одна большая игра, и правила в ней придумывают на ходу. Какой-то из племянников мистера Кракса мыл палы в кафе Этна. Дин хотел заглянуть к Элфу на Левониа-стрит, принести ей на завтрак сдобных хорогаликов из французской булочной. Но вспомнил, что Элф теперь живёт до Брюс. Если бы Дин мог защёлкнуть пальцами истерич Брюса Флетчера с лица земли, не посясая с обвинения в убийстве, то сделал бы это немедленно. Он на всякий случай щёлкнул пальцами, а вдруг сработает. Днём они селфи увидится на репетиции в Z у Павла. Вечером концерт в Брикстоне. Ехать недалеко. Он вышел из Soho к изгибу Regent Street, до краёв наполненный туман, пересёк её и пошёл по Мейфэру. Надо принять ванну, а потом позвонить Жюль. И вообще, Дин решил быть с ней по лавски. В последнее время Гриф называл его они иначе как шалавы. Надо послать Джуд букет цветов. Девчонки любят цветы. Может, из хука выйдет песня для Джуд? Ну, или как будто про Джуд, как темная комната, была как будто про Мекку. В зеленой лавке на Брук-стрит Дин купил упаковку яиц, хлеб, свежую Дейли Миррор и пачку Данхила. — Туманный день, — сказал лавочник-поляк. — Туманный день, — подтвердил Дин. Он повернул на Четвернт Мьюс, поднялся по ступенькам к парадной двери. Вот и дома. Удач его не вставила. Дин вытащила из кармана ключ. В прихожей аккуратно стояли женские сапожки. Похоже, Джаспер вернулся из Оксфорда раньше, чем собирался. И не один. Джаспер окликнул Дин. Мм, тишина. Может, они в спальне? В квартире витал едкий запах марихуаны. Тускло светился мистер Кабустер, один направился к окнам, чтобы впустить в гостиную света и свежего воздуха. И вскрикнул от неожиданности. В кресле сидела Джут. Упаковка яиц шлёпнулась на пол. "Тьфу, чёрт возьми! Джут, ты меня до смерти напугала". Джут молчала. "Хм, значит, это её спаги в прихожей. Но я тут вышел купить аспирина, а его нигде нет, представляешь?" Пол города облазил с ума сойти из-за аспирина. "Хочешь яичницу?" Он открыл упаковку, три яйца разбились. "Или с розомлет?" Джуд смотрела на него. "А а где Джаспер?" "Мы встретились у дверей." Надтреснутым голосом ответила она. "Он меня впустил, а сам снова ушёл." "Эй, а не спрашивала, куда?" "Ясно. Ну, я рад тебя видеть. Я вчера тебе звонила узнать, как твоя простуда." А трубку никто не брал. Но я и решила приехать за тобой поухаживать. Первым поездом на Викторию. Только дома никого не оказалось. М -м -м, наверное, мы с тобой разминулись, сказал Дин. Дин, ты врать не умеешь. Дин с напускным недоумением посмотрел на нее. А с чем мне тебе врать? Ой, не надо, пожалуйста. Что не надо? Не надо со мной обращаться, как с дурочкой. Хотя я и есть дурочка. Дину захотелось оказаться в будущем, беззаботном и безопасном, там, где то, что происходило сейчас, уже давно и навсегда осталось в прошлом. Там, где он не чувствовал себя последней сволочью. Джут потёрла глаз. Мне все говорили, что ты считаешь будто правила не для тебя. А я тебя оправдывала и выговаривала, мол, успех тебя голову не вскружил, никакой звёздной болезни. Она встала, вышла в прихожую, надела пальто из спагги. На прощание я бы пожелал тебе всего хорошего, но я не хочу врать напоследок. Так что желаю тебе всё-таки отыскать такого себя, который лучше нынешнего, для твоего же блага. Дин чувствовал себя конченым мерзавцем. Теперь за Джут закрылась дверь. Дин еле смотрит на него, и все остальные тоже. В приёмную звонит телефон, Беттаня берёт трубку. Добрый день. Агент Лунный Кит слушает вас. Трансконтинентальные часы отстукивают минуты. Ой, прости, что ты сказала? Я сказала, что если тебе захочется напоследок, хмм, поверь мне, какую-нибудь историю, хмм, про твою бурную жизнь или про рок-музыкантов, я с удовольствием выслушаю. А, ну да, нет увы. В 10:00 вечера я уже в постели с чашкой какао и с еженедельником гольфа. Так ей и думала. Эми берёт сумочку и встаёт. А что ж, материала у меня уже достаточно до встречи. Лион встаёт, распахивает переднюю дверь. И когда будет опубликовано интервью, хотя бы примерно? На следующей неделе. А рецензия на альбом? Спрашивает Лион. Уже написано. Дин пристально всматривается в лицо Эми, пытаясь отыскать там хоть какой-то намёк. Эми прикусывает край шика нижней губы. Не волнуйся. Если бы мне не понравился ваш альбом, и я бы не стал брать интервью для статьи на 800 слов. Дин уставился на кресло, в котором сидела Джуд. Кресло ещё хранило призрачное тепло её тела. От секс в себе до клейчувик как наркотик. Но секс с первыми встречами не приносит никакого удовольствия. Дин мысленно дал себе слово, что будет обращаться с женщинами как с альф. То есть как с людьми. Зазвонил телефон. Дин выключил воду и направился в прихожую. Алло. Доброе утро, Бешбашный Гуляка. Род, прости. Я вчера смылся без предупреждения. Да ничего страшного, Ромео. Всё срослось. Джентльмены своими подвигами не хвастают. И что, шалопай? Кстати, вчера твоё рок-волшебство и на Кене распространилось. Правда, что ли? Ага. Сюня куда-то в Хаммерсмит, с девицей Колдовского вилла. Наумы полезную для профилактики хмм сперматотоксикоза. Серьёзно, читал у меня Надевания в Кемпдане, ну, только что уехал. А ну, как говорится, всё хорошо, что хорошо кончается. Именно. Слушай, после вчерашнего байнового загула мне мало сниловка говорить о деньгах. Ну, ты как, расплачиваться собираешься? Наличными или чеком? Время затормозило резко, как поезд. «За дурь?» «Не, за выпивку в клубе. Ты ж бар и счет открыл». Дин вспомнил. «А, ну да, конечно. И сколько там набежало?» «Девяносто шесть фунтов с мелочью». Время слетает с рельсов, как состав на полном ходу. У Дина не было девяносто шести фунтов. У него не было даже пятерки. «Дин, ты слышишь?» «А, да, да, да». — Вот и славно. Я уж думал, разъединили. Короче, ты как ушел, я угощение-то прикрыл и расплатился по счету. Это не самый дешевый клуб в Лондоне. Спора нет, у нас человек щедрый, но многие этим злоупотребляют. Не надо их баловать. Надеюсь, ты не в обиде. — А, нет. Спасибо. — Слушай, у тебя аппарат не барахлит, очень плохо слышно. Пока Дин пытался придумать, как объяснить другу, что у него просто нет денег, чтобы рассчитаться за свою безумную щедрость. Ему внезапно представился опарыш, которого надевают на крючок. — И крючок в заднице. Вот так поверни, — сказал Гарри Моффат, — что плотно сидел, самым кончиком высовывался. Видишь? Эльф и Джаспер убирают со стола кофейной чашки. Об это не рассказывает Ливону о том, кто ему звонил. Гриф лежит неподвижно, закрыв лицо ковбойской шляпой. На подлокотнике кресла — женская перчатка. Эми перчатку забыла, говорит Дин. Но «Ну, надо же. Эльфум недозначительно смотрит на него. Я пойду, может, догоню. Да она уже зауспела за несколько кварталов уйти, говорит Джаспер. Или всё ещё где-то рядом, безмятежно заявляет Эльф. Дин выбегает из кабинета в приёмную, скатывается вниз по лестнице, и на лестничной площадке первого этажа у двери агентства Дюка Стоккера видит Эми. Она курит. Дин помахивает перчаткой. Вот. Пропажа заскользлась. Надо же. Она берёт перчатку, но Дин не разжимает пальцев и держит крепко. На лице Эйми написано: "Ты, конечно, симпатичный, но не настолько". Дин выпускает перчатку. А вознаграждение мне полагается. Он достаёт из кармана пачку Данфиль. Так и быть. Можешь дать мне свой номер телефона? Ах, ты ж язвая, фигуристая сучка породистая, красавица моя. Если я дам тебе свой номер, то как я узнаю, что ты им воспользуешься? А никак. Я мне подносит ему зажигалку. Насклькокими ступеньками ниже течёт волной це и толкается Denmark Street. Денн погружает кончик сигареты в пульсирующее пламя.